Глава двадцать пятая. Триумфальный референдум. Выйти из больницы получилось без эксцессов. Абра-кадабра! Взмахнул рукой, и передо мной появился кибербайк. Федя икнул, мило мигнула. «Вези нас, красавица!» Я ей улыбнулся. Мы осторожно по командам Мэй поехали в сторону небольшой кафешки, где нас ждали Оливия, Макота и Маша. Мы успешно доехали. По пути пришлось всего пару раз остановиться и несколько зомби убить. Принимаете? Я кивнул Маше, как самой нормальной из собравшихся тут, и, не дожидаясь вопросов, по-быстрому рванул на троне к центру переливания крови. Время уже близилось к десяти. Нужно торопиться. «Андрей, я связалась с тем парнем. Он все еще закрыт в кабинке и...» «Плачет», — голос Мэй прозвучал несколько странно. «Я думаю, что нам было бы полезно забрать навык, который он предлагает». Он называется Танец очарования, и я уже спросила, та девушка, которая готова под слой смерти обменять на кровавую татуировку, пообещала за эту сферу очень нужный нам навык, который идеально подойдет Ане. Понял, скоро буду. Я ускорился. По указаниям Мэй я подлетел к пятиэтажному белому зданию с покосившейся вывеской. Бр! Я поежился. Рядом была парковка, и между двумя машинами виднелась небольшая горка кровавых ошметков, внутренних органов и костей. Встряхнул головой, стараясь не думать, что же там такое произошло. Приземлился возле входа и осторожно вошел внутрь, убивая по пути редких зомби. Расправившись с парочкой гигантов и бегуном, я отыскал нужное место. Открыл металлическую дверь магнитной карточкой, которую нашел трупа, и пустил вперед дронов. Сам не решился войти. «Андрей, глянь, что там?» – воскликнула Мэй. Я быстро достал смартфон и увидел на экране огромную красную кляксу, медленно ползущую по просторной светлой комнате. Везде лежало сломанное оборудование, все было заляпано кровью. Я нервно облизал губы. Идти или не идти. В принципе, у меня есть с собой плазменная граната и браслет заморозки, так что я смогу повторить способ убийства того пса-мутанта, но только это слишком опасно. Немного подумал и решил для начала проверить монстра, а дальше действовать по обстоятельствам. На крайний случай использую прыжок и улечу. Окошко я специально открыл. Ну, или гранату в него брошу, а Алиса отвлечет свои песни про трусы. Я осторожно заглянул в комнату и посмотрел на Кляксу. Кровавый монстр, девятнадцатый уровень. Ух, вот это уровень! Клякса резко замерла, но в следующее мгновение медленно поползла в мою сторону. «Блин, я уже было собирался использовать прыжок, но тут...» Внимание! Вы обнаружили кровавого монстра, который не обрел разум. Как повелитель крови, вы можете поглотить его и слить с классовым навыком. Будет использован слот поглощения. Желаете поглотить кровавого монстра? Да? Нет? Я замер и тупо уставился на надпись. «Конечно, да!» Клякса начала сдуваться, пока не превратилась в идеально круглый красный шарик. Он подлетел ко мне и упал в ладонь. Больно кольнуло, и шарик исчез, впитываясь в кожу и проникая в кровоток. «Ну и дела! Что там с моим навыком стало?» Контроль крови – классовый золотой, активный навык, уровень третий, позволяет контролировать свою кровь внутри и вне тела, регенерировать кровь, ликвидировать заражение крови от ядов и болезней. Способность – кровавый луч, атакующая способность, стоимость вариативная, поглощено одно из двух. Первое. Кровавый монстр. Объем вашей крови увеличен в 10 раз. Радиус действия классового навыка увеличен в 2 раза. Позволяет кристаллизировать кровь и снимает стоимость за активацию навыка. Количество ОД и ОВ будет тратиться в зависимости от сложности манипуляций. Минимальный радиус контроля 30 метров. Стоимость вариативна. «Круто! Это же совсем другое дело!» Я сразу активировал новую способность и с восторгом понял, что контроль улучшился в разы. Услышал какой-то звук. «Блин, совсем забыл, сначала надо вытащить того парня, который в кабинке кукует уже вторые сутки». Я по подсказке Мэй нашел нужную дверь, вошел в помещение и огляделся. Куча кабинок закрытых. Как он вообще туда залез? Они же мелкие совсем. Ну да ладно. «Эй!» – крикнул я. «Выходи, монстр изничтожен лично мною, доблестным и благородным Бенедиктом, убивцем зомби и страшных монстров!» Одна из кабинок неуверенно приоткрылась, и оттуда выглянул парень лет двадцати. Увидев меня, он пошире распахнул дверцу и вывалился на пол, постановая и растирая затекшие мышцы. Я подошел к нему. «Где сфера?» «Какая сфера?» – спросил он с болезненной гримасой, вытягивая ноги. «Сфера навыка, которую ты обещал за свою жизнь», – более холодно произнес я. «Я обещал его девушке, а не тебе». Он поднялся на ноги и мерзко улыбнулся. «Думаешь, я не видел, что монстр сам исчез?» Он махнул илонкой, зажатой в руках. «Через камеры, что ли, смотрел?» «Ты нихера не делал!» Парень достал из кармана нож бабочку и начал демонстративно с ним играться. «Пошли отсюда, приведи меня в свою общагу и там поговорим». Он сплюнул на пол. Я с интересом разглядывал его. Что это за шизик? Ты разве не видел видео на Юпсисе? Мне было искренне любопытно. Видел. Он кивнул и полез в другие кабинки, начал забирать чужие вещи вроде сигарет или смартфонов и все пихать по карманам. Не боишься меня? Я не мешал ему. А чего тебя бояться? Он презрительно глянул на меня. «Ты же герой типа, вот и продолжай спасать нуждающихся, меня, к примеру!» Я реально охренел, покачал головой, подошел к нему и врезал в ухо. «Ты че творишь, сука?» – застонал он, с грохотом упав на пол. «Спасаю!» – быстро прошелся по его карманам и достал сферу. Он попытался брыкнуться, но от моего удара ногой в живот его скрутило. «Я тебя найду, сволочь!» – прохрипел он, силясь вздохнуть. «Уговор нужно соблюдать». Я выпрямился, довольно разглядывая красную сферу. «Сфера навыка исключительная. Танец очарования. Активный». «Бывай!» – я напоследок пнул парня и повернул к выходу. «Мы» уже несколько раз предупредила, что я не успеваю и надо торопиться. Впрочем, в больнице я набрал достаточно крови своей группы, да и поглощение монстра сильно поможет с этим делом. «Стой! А я...» – прохрипел он, с трудом становясь на четвереньки. «Возьми меня с собой! Я понадоблюсь вам! У меня навык есть!» «Да нафиг ты мне сдался!» – удивился я. «Он реально такой наивный или просто тупой?» Я вышел на улицу, вызвал трон и полетел. Класс, теперь контроль стал намного легче, да и скорость с маневренностью значительно повысились. Отлично! «Алис, вруби музычку ненадолго возле того центра переливания крови», – попросил я. «Зачем?» – удивилась та. «Чтобы не было скучно, а то он, бедный, совсем один остался». «Поняла», – весело отозвалась девушка. В это время из здания осторожно вышел парень и мрачно посмотрел в сторону, куда улетел Андрей. «Я обязательно отомщу, вот увидишь!» – думал он, сжимая кулаки. «Я буду развиваться и стану сильнее, а затем навещу тебя и убью, смотря тебе прямо в глаза. Ты оставил меня умирать, но я...» «Трусики, трусики, розовые трусики, маленькие трусики!» «Что? Какие нахрен трусики?» – закричал в ужасе парень, вертясь на месте. И это были его последние слова. «Блин, Андрей!» – в моих ушах раздался голос Алисы. «Его разорвали зомби!» «Эх, я грустно вздохнул. Может, он темную сферу ругал, вот она и отправила к нему зомби. А то с чего бы это так резко, неожиданно прям?» «Наверное», – неуверенно отозвалась Алиса, «а я уже почти подумала, что это я своей музыкой их позвала». «Боже упаси, Алиса!» – воскликнул я. «Перестань думать о такой ерунде! В этом абсолютно нет нашей вины!» «Ребят, хватит представления разыгрывать!» – прервала нас Мэй. «Вы сознательно убили человека. Это разве нормально?» «Мы не убивали! Это он сам плохо подумал!» Возмутилась была Алиса. Андрей. Перебила ее Мэй. Ну а что нам делать еще? Я устало вздохнул. Брать его с собой? Да такой союзник хуже врага. Оставлять там, чтобы он потом стал злодеем и вернулся мстить, как в фильмах бывает. Лучше уж пусть так. И вообще, забудь. Это не мы его убили, а зомби. В мире каждую секунду умирают сотни людей. и большинство из них намного лучше этого утырка, так что просто забудь». Мы замолкла, а я продолжил лететь, внимательно вглядываясь в темнеющее небо. «Блин, надо успеть! Осталось совсем чуть-чуть до полной темноты». И я успел, выжимая из себя всю доступную скорость. Приземлился возле общаги и под свет фонарей из дронов, Забежал внутрь. Фух, едва смог вовремя. Быстро поднялся на третий этаж в главный холл, где собрался почти весь народ. А было его тут. Закачаешься, и если считать спасенных ранее в общаге, то вместе с людьми из банка и других мест, включая соседние общаги и небольшие магазины, людей набралось человек 150. Из них сражаться могло от силы 10-15. Да, не густо. Они все разбились на небольшие группки, притащили столы, стулья, диванчики, пуфики. Сидели, болтали, в карты играли. С удивлением заметил мужичка из того небольшого кафе. Видимо, он все-таки последовал моему совету и посмотрел видео с Юпсиса. Когда я вошел в холл, Все замолчали, разглядывая меня. Ну а что? Батька пришел. Видимо, насмотрелись за сегодня видосиков Алисы и теперь наблюдают за сильнейшим воином группы. Чуть в сторонке в углу сидели пять красавиц. Аня, Алиса, Злата, Оливия и Альфред. Блин, опять его с бабой перепутал. Подошел к ним. В это же время из бокового крыла вышла уставшая группа. Мы и ее аналитики. «Как дела?» – я улыбнулся девчонкам. Мэй подошла и плюхнулась рядом с Алисой. «И почему тут столько народу?» «Все отдыхают и тебя ждут», – улыбнулась Злата. «Хотят посмотреть на таинственного Бенедикта». Она подмигнула мне. м я промочал, пялись на выступающей под тонюсенькой тканью соски Оливии. «Она тоже подмигнула мне». «Андрей, я устала», – заявила Аня, отвлекая меня от важных дел. «Все чего-то хотят, чего-то требуют. То им комната не нравится, то еда не та. Достали уже честное слово». Она устало прислонилась плечом к стене и прикрыла веки. «Ну а ты чего хотела?» – усмехнулся я, доставая из кольца кучу илонок, планшетовой и мотоэкипировки. «Кровати пианино Оливии и Макоти я потом занесу». Заметив оживление, к нам подошли и другие ребята. Вся основа нашей группы была в сборе. Пока все радостно делили технику, я продолжил громким голосом обращаясь ко всем. «Так оно и будет. Поэтому нужен лидер и должности. Правда, пока рано с этим. Мы всего день знакомы и не знаем, кто из спасенных кем работал до апокалипсиса. Так что выберем пока лидера». Я выдвигаю свою кандидатуру. Есть кто против? Я внимательно посмотрел на Аню. Сейчас большая власть принадлежит именно ей. Я не против и обеими руками за. Она уверенно посмотрела мне в глаза. Я легонько ей кивнул. Конечно же, Бенедикт должен быть главным, подняла кулачок вверх Алиса. Я полностью поддерживаю. Сурово кивнула Мэй. «Нам нужен сильный лидер, который готов убивать не только зомби, но и людей». «Я тоже за», – Хес весело вскинула руку с луком. Фэн рядом с ней молча кивнул, поддерживая. Хес, а ты получила класс?» – поинтересовался я. «Да, только бронзовый», – уже грустно ответила она. «Я меткий стрелок». «У меня есть кое-что для тебя». «Подойди после совещания», – произнес я, обдумывая, чтобы попросить за исключительную сферу навыка контрольный выстрел. «Я за, мне еще алхимию обменять надо у Андрея», – игриво промурлыкала Злата, подмигивая мне. «У меня есть условия», – шагнул вперед Макота, услышав Злату. И «Я готов встать под твое начало, только если ты обменяешься со мной навыком алхимия». я готов предложить достойную плату эй возмутилась злато это мое и зачем тебе спросил я макоту я желаю подарить его той кого искренне полюбил заявил он и стрельнул глазами в злату да ну и страсти у нас тут творятся хорошо держи я отдал ему сферу На самом деле я бы и так отдал я Злате, но раз он хочет обменяться, то почему бы и нет? Парень с благодарностью принял красную бусину и протянул мне другую такую же. Я с интересом вчитался. Сфера предмета. Исключительная. Корона короля. Я с удивлением глянул на Макоту и спросил, а чего себе не забрал? Я в Юпсисе прочитал, что короны и диадемы обычно дух дают, вот решил на обмен оставить. Пожал тот плечами, повернулся к Злате и воскликнул. «Прошу, прими этот подарок!» Он опустился на одно колено и протянул сферу. «Эммм...» Злата растерялась от такого внимания. Все вокруг пялились на нее. Она быстро взяла себя в руки, кивнула и с улыбкой приняла сферу. «Спасибо!» – прошептала она на ухо покрасневшему японскому школьнику и чмокнула того в щеку. Да, развели как лоха!» «Так, продолжим. На ком там остановились?» – бодро прервал я этот приторно-сладкий момент. «Я не против, если ты переспишь со мной!» заявила Оливия. «Идет?» – быстро кивнул я и повернулся к Игорю. «Ты?» «Конечно, я не против, босс!» – ухмыльнулся тот. «И мы не против!» – грустно усмехнулся Михаэль. Рядом кивнула хмурая Белла. Сегодня они наконец смогли добить десятый уровень, и каждый из них приобрел по бронзовому классу. Михаэль получил мак огня, а Белла – мак ветра. Я не против, кивнула суровая Маша. Блин, совсем забыл про нее, что у нее там с надежным монстром вышло. Мы тоже, в разнобой, добавили Максим и Петя, а с ними еще несколько слабаков до шестого уровня. Мы тоже не против, шагнул вперед Федя, таща за собой недовольную милку. мы всегда останемся верными боссу. Я называю это «голосование триумфальным референдумом о доверии боссу Бенедикту». Ну и отлично. Тогда для начала назначаю Аню главной по людским ресурсам. Федя будет нашим доктором, Злата – главным алхимиком, мы – главой отдела аналитики, а Алиса – моим личным оператором». Мила переходит к аналитикам, как наш основной разведчик. Она будет слушать только мои приказы и мои. В приоритете поднятие ее уровня до десятого. Я глава боевого отряда. В мое отсутствие им будет Фен. А я осекся, увидев, как покачал головой азиат. Блин, он же не говорит почти, как он будет отдавать команды. Фэн будет независимым воином, он сможет присоединиться к любой команде. На этот раз китаец довольно кивнул. Блин, кого мне ставить главой боевого отряда, японского школьника, раскрепощенную Оливию? Хес не подходит, как и брат с сестрой, не лидеры они. Игорь немного туповат для такого дела. Отряд будет курировать Мэй, выбирая для каждого лучшую позицию. При моем отсутствии в группе не будет лидера, а будут люди со своими обязанностями, принял решение я. Конечно, лидер, мой потенциальный заместитель, со временем сам появится, а пока пусть будет так. Закончив обсуждение с ребятами, я вышел в центр холла. Все шепотки мигом стихли. Люди не слышали наш разговор, но понимали, что там что-то серьезное решается. Я лидер нашей группы, начал я. И заявляю, что мы не будем брать с собой тех, кто нам мешает или не желает нас слушаться. Если не хотите подчиняться, то ищите себе другую группу. Хотите лучшего обращения или питания, работайте на благо группы. Мы выйдем отсюда завтра. В городе уже начали появляться разумные зомби, собирающие свои собственные отряды. И «Если у вас есть вопросы, то я рад за вас. На этом все». Я развернулся и провожаемый мертвой тишиной вышел из холла, направившись в свою комнату. «Пусть Аня слушает их недовольное нытье, а я пойду отдыхать. Сложный выдался денек».